Сейчас Риктор начнёт мне рассказывать, что он на самом деле работает на Скаре, шпионит в пользу императора Тарина, или чего уж мелочиться, представляет четвёртую силу, которая собирается навести порядок в этой части галактики. В любом случае, для того, чтобы меня удивить, ему придётся очень постараться. «Валяй, выкладывай», — сказал я. «У меня всё не выходит из головы, это твоя акция на Тайгере-5», — сказал Риттер. «Ты там так качественно всё разнёс, что мы до сих пор не можем понять, что за эксперименты собирались ставить над капитаном Штирнер. По обломкам научного оборудования это очень трудно определить, знаешь ли?» «Если ты думаешь, что я могу пролить свет на этот вопрос, то ты ошибаешься», — сказал я. Пока я все это крушил, у меня не было времени, чтобы толком осмотреться. «Жаль», — сказал Риттер, — «если бы штурмовые отряды обладали способностью понимать, что именно они крушат, то это здорово облегчило бы жизнь тем, кто пытается восстановить предшествующую штурму картину». «А почему это тебя так беспокоит?» — поинтересовался я. «Вы же взяли Корбана, так у него и спрашивайте». «Если я хоть что-то понимаю в технике глубокого допроса, то Корбен уже овощ и на вопросы отвечать не способен», — сказал Риттер. «А когда он был еще способен на них отвечать? Про Тайгер-5 вы его не спрашивали?» — попробовал угадать я. «Именно», — подтвердил Риттер. «Конечно, мы подвергали его тотальному ментоскопированию, и чисто теоретически мы знаем все, что знал он, но на практике...» Это слишком большой массив данных, которые так просто не перелопатишь. По крайней мере, до вчерашнего дня ничего нового относительно Тайгера 5 мы так и не узнали. Почему вас вообще это беспокоит? Чем бы он там не занимался, теперь он этим уж точно не занимается. Просто у меня есть большие сомнения относительно того, что он там вообще чем-то занимался, сказал Риттер. То есть... «На Тайгере-5 мы нашли полтора десятка трупов и груду дымящихся развалин», — сказал Риттер. «Некоторые из трупов были опознаны как сотрудники СБА. Некоторые принадлежали обычным наемникам со стороны. На месте не оказалось никакой документации. Все компьютеры разрушены, обуглены и выглядят так, как будто по зданию гуляли ребята с плазмоганами и ракетницами». «Но трупы-то сотрудников вы опознали?» — сказал я. «А что толку?» «Это коллеги Боба, мясо из оперативного отдела. Их с одинаковым успехом может использовать любой офицер СБА чином выше майора. Причем использовать в темную, доводя до них информацию в части их касающейся, и ни словом больше». «То есть ты тоже можешь?» «Я вообще много чего могу», — сказал Риттер. «Я элита. Я сторожу сторожей». И получаешь удовольствие от охоты за генералами? «Так веселее», — сказал Риттер. «Так вот, возвращаясь к нашим генералам, капитана Штирнер сдернули с обычного места службы и вызвали в штаб-квартиру на землю, чему она нисколько не удивилась, так как это неоднократно бывало раньше. Для разовых акций СБА часто привлекает квалифицированных сотрудников со стороны, и для капитана Штирнер это был уже четвертый вызов». Предыдущие три были инициированы Визерсом. По поводу четвертого никакой информации не сохранилась ни в одном из отделов. Я вроде бы понимаю, на что ты пытаешься мне намекнуть, но логика происходящего от меня ускользает. У Визерса в команде ученых был специалист по кривозаморозке. Один из лучших в Альянсе, сказал Риттер. У Корбана таких специалистов не было, да и сфера его деятельности была далека от той, о которой рассказал тебе Визерс. Никаких суперсолдат Корбен вывести не хотел. У него был какой-то хитрый план по использованию внутренних трений в гегемонии. То есть ты пытаешься донести до меня мысль, что на Тайгере 5 имела место тайная лаборатория Визерса, на которую он сам меня и навел? Я такой возможности не исключаю, сказал Риттер. У нас нет никаких подтверждений, что на Тайгере-5 действовал генерал Корбан. «Ну, допустим», — сказал я, — «а мотивы? С чего бы Визерс начал палить по своим?» «Почувствовал, что земля горит у него под ногами, и решил зачистить хвосты», — предположил Риттер, — «а заодно направить нас по ложному следу». «Полагаю, что никаких подтверждений этой теории у тебя тоже нет», — сказал я. «Во всей этой истории вообще плохо с подтверждениями», — согласился Риттер. «Но подумай вот о чем. Почему Визрос отправил на Тайгер-5 именно тебя, одного против полутора десятков бойцов Корбана. Потому что у него под рукой не было свободных людей, которым он может доверять», — сказал я. «По крайней мере, он так объяснил». «И ты поверил?» «Он приложил определенные усилия, чтобы доказать мне необходимость моего участия», — сказал я, вспомнив об интеллектуальной торпеде с собственным гипердвигателем, которая преследовала нас от орбиты пекла до точки встречи с устрашающим. «Но теперь-то ты знаешь, что у него под рукой был целый крейсер», — заметил Риттер. «Если бы на Тайгере-5 ему действительно пришлось иметь дело с людьми Корбена...» «Существует...» Тысячи менее затратных, менее рискованных и гораздо более элегантных способов решить эту проблему, не привлекая к ней столько внимания. Ты хочешь сказать, что он использовал нас со Азимом, потому что на Тайгере 5 были его люди? Скажи, Джек, а это его противостояние с Корбаном, оно вообще было? Или Визерс просто красиво подставил коллегу, и на самом деле вы превратили в овощ совершенно невинного человека? «Это больше философский вопрос, чем прикладной», — сказал Риттер. «Бывают ли вообще невинные люди? Если бывают, то в каком количестве они встречаются среди генералов СБА? Когда человек достигает такого уровня, у него скапливается внушительная коллекция скелетов в шкафу. А сам конфликт был?» «Был», — сказал Риттер. «Правда, я не уверен, что он действительно вышел за пределы кабинетной возни». «Замечательно», — сказал я. «Генерал Визерс — непревзойденный специалист по наведению тумана и созданию дымовых завес», — сказал Джек. «Пока мы старались понять, что он задумал, и гонялись за призраками, он прямо из-под носа увел у нас целый крейсер. Это не говоря уже о людях, грузовых транспортах, и потоках финансирования, направленных в другое русло. И каждый раз, когда мы думали, что уже вот-вот поймем его замыслы, выяснялось, что он подсунул нам очередную пустышку. А ты не допускаешь мысли, что Холден – это как раз очередная пустышка и есть? Допускаю. Но вероятность того, что опальный генерал СБА прыгает с планеты на планету в компании с галактическим террористом номер один – заставляет мое начальство бегать по стенам и писать кипятком, так что этот вариант придется проверять в первую очередь.